Гром мягко и бесшумно переставлял ноги, уверенно следуя уже хорошо изученной дорогой. Тропинка слабо проступала в темноте, да она ему и не особо нужна была, а лошади за ним пойдут как привязанные. От мыслей меня отвлек голос Таймы. — Дерон, а все-таки куда мы сейчас едем? — За лошадьми, я же говорил, — удивленно ответил я, повернувшись в седле к Тайме. — Что за манера переспрашивать? «Но мы же и так уже верхом!» – удивился Вангар. «За вашими лошадьми!» – уточнил я, делая ударение на втором слове. «И чего все светлые такие непонятливые?» «Таркрим!» о чем эти хуже?» – потребовал уточнений Шамид вальяжно развалять в седле. «Ага, как отъехали от стен замка, так все отлегло от сердца или, может, от <кхм> другого места?» «Вот ведь Маргул любопытный!» — А тем непонятливый ты наш, что по ним каждый скажет, из чьих они конюшен. Тебе это надо так засветиться? — нехидно ответил я этому наглецу. Шамид проглотил следующий вопрос и злобно сверкнул глазами. — Ой, как страшно! Ой, боюсь! После лицезрения отца в гневе меня трудно чем-то напугать. А уж когда мама злится, начинает. Только и успевая уворачиваться от летящих в разных направлениях доспехов и против тяжелых предметов меблировки, типа полностью одоспешенных рыцарей. Шамит, диран не ссорьтесь. Я уже говорил, что Тайма мне мама напоминает. И стоило тогда уезжать из замка, если и здесь под надзором. Трим насмешливо фыркнул. Вот и он туда же. Как и все гроны, Трим чуял настроение своего седака И не только настроение. Эти существа признают только одного хозяина но его они найдут хоть на том краю света. Кстати, поэтому я и не захотел оставлять его дома. Найдет и отца за собой приведет, и будет мне счастье полной мерой по всем частям тела. А мама еще и добавит, причем исключительно из большой любви. Я еще раз тяжело вздохнул и сжал коленями бока Трима, ускоряя его бег. А я скучаю по вихрю. Через непродолжительную паузу вздохнул в ангар. — А я свою Леерину здесь не оставлю, — ответил ему мелодичный эльфийский голос. Долго она молчала. Я уж даже оглянуться хотел, а не забыли ли мы ее в замке? Раздался еще один тяжеловесный такой основательный гномий вздох. Нет, вечер воспоминаний лошадей я не выдержу. Трим был со мной полностью согласен, поэтому перешел на Галоп, и через минуту мы уже смогли различить окраинные дома Таркрима. Я осадил Трима и повернулся в седле к своим спутникам. Значит так, план дальнейших действий такой. Я сейчас иду один за вашими лошадьми в город, а вы отпускаете замковых и ждете меня здесь. А почему это ты пойдешь один? Тут же вылез Шамид. Ишь, самый подозрительный выискался. А потому, что вас в тарк сейчас каждая собака знает. Хотите вернуться в свои роскошные апартаменты? Не стану задерживать. Ядовито сообщил я. Нет, ну что он лезет? Тихо, не ссорьтесь. Вангар быстро взял командование в свои руки. Скорее всего, он и был предводителем сейшей келейки. шамид он прав. Нам сейчас там появляться нельзя. А вдруг это ловушка? Рыжий все не хотел успокаиваться. Вот что-то великое и умное мне подсказывает, что не увидит он затерянного храма, если мы, конечно, поедем дальше вместе. Даже удивительно, что этот рыжий до сих пор жив. Я просто поражаюсь своему долготерпению. У нас в семье это нонсенс. А что? Они меня вывели. Ну и спасибо им за это. А дальше я и сам как-нибудь смогу. Может быть. Да, проблемка. Послушай, Ди, пока в ангар с Шамитом переругивались, ко мне подъехала тайма. А если мы скрепим наш договор клятвой мира? Повисла абсолютная тишина. А ведь тайма права, эту клятву никто не посмеет нарушить. Тот, кто посмеет ее приступить, просто стирается из картины мира и никогда не сможет переродиться. Я задумчиво покосился в настоящую неподалекую эльфийку. Она, в свою очередь, на меня. Клянусь непроизносимым именем мира и его сущностью, что не предам, не причиню вреда своим спутникам, и помогу им в преодолении их пути. Клятва слетела легко. Е! Yeah. Правильно сформулированная клятва ничуть не мешает жить. А этому мастерству нас отец учил еще с пеленок. А то наобещаешь, а потом и сам не рад будешь. Все замерли, прислушиваясь. Вдруг одна из звезд, обильно осыпавших небосвод, сорвалась и, оставляя яркий кометный след, рухнула за горизонт. Клятва принята, — ровно произнесла эльфийка и требовательно посмотрела на Вангара. Воин, только закончивший переругиваться с Шамитом, замер, а потом также ровно произнес. — Клянусь, что ни я, ни мои спутники не причиним тебе вреда, зовущий себя дираном А Элиниель прислушалась к чему-то, слышимому только ей одной, и покачала головой. Клятва неполная. Боги тебя не услышали в ангар. Я выжидательно и насмешливо посмотрел на предводителя команды. Чего же им еще надо? Шамит не говорил, он шипел. У, шипелявенький ты мой. Буду знать, в кого тебя превращать при случае. Вот видите, какой нехороший мальчик. Так про богов говорить. Вот покарают они тебя мною. Ладно, надо, склятывай, разобраться. А то простоим тут до утра, когда стража хватит. — И доведете до назначенного места, — подсказал я Вангару. — И доведем до назначенного места, — сквозь зубы выдохнул он. эльфийка снова прислушалась и медленно кивнула. Еще одна звездочка соскользнула с небосклона. Вангар выпустил воздух сквозь сжатые зубы. — Ну, теперь я могу идти в Таркрим? — Еще чуть-чуть, и я начну зевать. Знал бы, что со светлыми такая морока. Хорошо ответила за всех Тайма. Мы подождем тебя здесь. И она первая спрыгнула с лошади. А я на всякий случай нависал на нее следилку. А то Маргун знает, что придет в голову этим светлым. Разбегутся, ищи потом свящие. А так хоть одного, но найду, где бы он, точнее, она не была. И пока никто не опомнился, я развернул Триму в сторону города и пихнул его под подбеха каблуками, посылая в голову. Уф, вырвался. В все спали, ночная стража пяло обходила улицы и площади дозором. Ну что может произойти в городе, расположенном у самых стен страшного и ужасного Кардмора? Даже не надо быть телепатом, чтобы узнать их мысли. Причем зевали они при этом так, что Трим слышал их с другой улицы. В общем-то, конечно, добрались без приключений. А там... Вот за что я люблю ее держателя с крога, так за его просто уникальную жадность. Вместо того, чтобы нанять нормального конюха, он, дабы не платить больше, держит зомби. И не высшего, как Киир, а банального, тупого принеси-подай. Поэтому я просто приказал зомби вывести мне нужных лошадей и забыть о моем визите и своих действиях. Вы думаете, он вспомнит что-то? Да не в жизнь, вернее, не в смерть. Низшая нежить приказывала Стелинов выполняет автоматически и безразумие. У Терренса одно время, ему было тогда лет 15, было развлечение поймать нескольких зомби и приказать им станцевать балет. И танцевали, да еще как! Танец маленьких таймерят на раз-два-три выделывали. Правда, когда матушка это видала, уши у Терри долго были большими и красными. Это называлось прививание хорошего вкуса к высокому искусству. Теперь Терри не любит ни зомби, ни балет. Привили вкус, что называется, на всю жизнь. Хи. Тугран Валхар, да что ж он так долго? Моеся от ожидания в дверях конюшни, я решил снова послушать, о чем гудит светлая шайка. Она это делала, хотя и тихонько, но эмоционально. до да чего мы здесь дожидаемся? Стражников или пришествия царицы ночи? Этот рыжий тип, он что, каждой бочке заточка? Че он вечно встревает, куда не надо? В округе нет ни одного живого или неживого существа, кроме нас, Шамит. Ни светлого, ни тёмного, — ровно ответила ему эльфийка. Вот уж не думал, что меня эльфийка будет защищать. А тебя, Эллиниэль, я вообще не понимаю, — переключился на нового собеседника тот, — доверять тёмному. Ну, рыжий, ты от меня дождёшься. — А я ей не доверяю, — спокойно ответила она. Он сглупил, дав нам клятву. Теперь он связан по рукам и ногам. — Ого, надейся, святой, надейся. — Кстати, — вклинился в их содержательный диалог в ангар. — артефакт он принес, а, Амата? — Вот у него и спроси, — ворчливая сонно ответила клеречка, видимо, вознамерившаяся подремать. — На нем такая антимагическая защита, что под ней все пресловутые хранилища спрятать можно. — Видимо, его отец может позволить себе оплатить услуги мастера такого уровня. — Хе! — знал Бана, что основную защиту мне оставил папа. А я просто добавлял и слегка изменял некоторые моменты. Кроме того, кольца хранителей, которые носят все члены нашей семьи, это вам не Мург накашлял. — Да не грызитесь вы! — охладила пыл разгорячившихся спорщиков Тайма. — Вот Дерн вернется, и мы все у него и узнаем. «А ты считаешь, что он один вернется?» – ехидно-издевательски попросил Шамид. «Я знаю!» – спокойно ответила ему Тайма. На поляне воцарилось гробовое молчание, нарушенное шаркающей походкой зомби, наконец-то ведущего заказанных мной лошадей и подтащившего сумки команды. Всегда удивлялся, как эти зомби могут из кучки почти одинаковых предметов выбрать нужный. Надо будет при случае по книгам порыться. Прослушивание занимательной беседы пришлось прекратить. Я взял выведенных коней и спокойненько, ровным шагом направился к ожидающей меня светлой команде. Ожидающий. Хм. Я подъехал практически вплотную, когда эльфийка наконец-то соблаговолела повернуть голову в мою сторону. Остальные, тихо посапывающие сидя, и как-то только успели, только что же болтали вовсю, трепенулись, сошибуршили и тоже повернулись ко мне. Я выехал на поляну и молча уронил по воде приведенных лошадей. Через пару минут все снова были в седлах, выжидательно уставившись на меня. — Ага, сейчас расскажу я им сказку. Нет, раз они потребовали с меня клятву, я молча направил Трима к вратам и пустил его галопом Не дождавшись от меня ни словечка касательно дальнейших планов, Светлые, тем не менее, вынуждены были последовать за мной, поскольку кони, невзирая на протесты своих седоков, устремились за Гроном, как привязанные. А вот не заколдовывать лошадей я никому не обещал. — Иронь, да подожди же ты! Вангар, судорожно вцепившись в гриву своего жеребца и, уворачиваясь от ветвей, пытался меня нагнать. — А иди ты к Марграну в гости, предводитель! Я не имею ни малейшего желания отвечать на твои глупые вопросы. Тем более, что мы уже выскочили на поляну, где располагались врата. Кони стали как вкопанные, получив еще пару лесных эпитетов в свой адрес. Никогда не думала, что увижу настоящие врата. Быстро справившись со своей кобылкой, протянула Амата, восхищенно разглядывая гранитную арку перехода, покрытую изящной каменной резьбой, сохранившейся до сих пор. «А что, игрушечное видела?» – ехидно протянул я, соскакивая стрима и направляясь к вратам. «Хихоньки-хахоньками, но обряд-то мне проводить!» «Так, а сколько я запомнил координаты ординора, значит, этот камешек перевернем на полделения, а вот здесь на два с половиной, остальные стоят как надо. Над полянкой пронесся душераздирающий виск, заставивший лошадей встать на дыбы. А что же вы хотели? Имя один Маргрант знает, сколько лет не пользовались. Теперь надрежем руку и приложим к месту замку. Кровь ластелинов была именно тем ключом, который и открывал переход. Итак, самое сложное. Тем более, что все остальное уже пройдено, и значит оказалось легким. Пробуждение врат. Я протянул раскрытый ладони к высокой каменной арке, увитой плющом, хай рнангар р он джеста хаймер арке сыр н полриды ирэ слова древнего темного наречия холодными колючими жемчужинами скатывались с губ голос казался чужим и был наполнен тяжелым холодом поток силы прошил мое тело и темно алой стрелой из вытянутых рук вонзился в верхний камень украшавший арку врата Как по команде, остальные камни полыхнули ослепительным светом, разбрасывая вокруг разноцветные искры и засветились ровным сиянием. Арку окутала синеватая дымка, в глубине которой постепенно открывался бешено вращающийся темный водоворот, ведущий в иные земли. За спиной раздался зачарованный вздох таймы. Она что, работающих врат перехода никогда не видела? С какой пещеры только выползла? Луч погас, и я обессиленно повис на триме, цепившись одной рукой в седло, а другой — костяной гребень на его шее, чувствуя, что еще пара мгновений, и я сползу на землю или грохнусь в обморок. Так, Армарханг, светлые не должны увидеть мои слабости, но кто ж знал, что это моргулово заклинание окажется таким трудным и емким. Я волевым усилием заставил ноги перестать изображать перепуганную тарку. Обернувшись к команде, выдохнул. Но больше мне не хватило. Пошли. И первым шагнул в темный зев перехода. Клянусь всеми богами и темными, и светлыми, и всякими. Больше я никогда и ни за что не буду пользоваться переходом. Пройдя сквозь врата, я несколько долгих мгновений провел в белесоватой пустоте тумана. Но эти секунды и запомню надолго. Меня пронзила острая и жалящая боль. Было такое ощущение, словно выворачивают наизнанку. Казалось, какой-то безумный лекарь решил изучить мои внутренности, медленно и не спеша разрезая их острым ланцетом. Теперь я понимаю, почему этими переходами никто не пользуется. Боль оборвалась так же неожиданно, как и появилась, и я свалился на зеленую траву, уже по ту сторону врата. Ой, моя голова, как же она болит. ну вот как я мог забыть, что эльфам строго-настрого противопоказаны темные переходы. Я хоть и квартирон но и этой четвертинки, полученной от бабушки по маминой линии, мне предостаточно. Это все светлые виноваты. Задурили голову бедному несчастному мне, я бы перед переходом хоть защиту поставил или фамильное кольцо с хранителем нацепил, то валяется за пазухой, не пойми для чего. Ах, стоит ли теперь об этом думать? Единственное, что радует, а Эллиниэль будет еще хуже. И Шамиту, может быть, тоже не поздоровится. А пользоваться вратами перестали не из-за эльфов, а просто так, но я уже об этом говорил. Трим, поводи которого я так и не выпустил, фыркнул и нежно провел по моей щеке длинным, шершавым и раздвоенным языком. Пару секунд я сидел на земле, наслаждаясь свежей энергией, наполнявшей меня. Еще одной особенностью Грона является энергетическая подпитка хозяина. А потом не сильно, но настойчиво оттолкнула тебя от морду гордо животного. «Хватит, Трин. Сам потом что делать будешь, если все мне отдашь? Светлых покусаешь?» «Не дам» а то отравишься еще, пешком же мне потом идти». Грон недовольно фыркнул, но все же поднял морду и заинтересованно оглянулся на врата. Тут уж и я бросил любопытный взгляд в их сторону и приготовился наблюдать за выходом своих спутников с комфортом, растянувшись на травке и подцелив для удобства собственный же плащ. Зрелище обещало быть захватывающим. «Не каждый же день видишь такое». Команда выходила красиво, согласованно. Первым, сжимая в руке обнаженный меч и прикрываясь щитом, из прохода выпрыгнул в ангар. Ступив на землю, он напряженно оглянулся по сторонам и, увидев меня, уютно возлежащего на травке, сплюнул и отошел немного в сторону, пропуская следующего. Воин опустил меч, уперев его острием в землю, но в ножны вкладывать не стал. Он, наверное, надеялся, что я потерялся где-то по дороге, но я его разочаровал. А торжественный выход тем временем продолжался. следующий на траву перед вратами степенно ступила Амата. Зеленые волосы стоят дыбом, словно клиричка шаровую молнию проглотила. А по фиолетовым когтям вытянутым вперед прыгает, разбрасывая золотые и лиловые искры, маленький зеленый шарик. Ой, какие мы грустные! Кольцо огня пятой степени удерживаем получается отец способны удержать кольцо седьмой степени сильнее и совсем ненам намного видев что все в порядке клиричка опустила руки впитав шарик и волосы тут же спокойненько свободной волной упали ей на плечи у только она еще и стихийный маг подпитку от воздуха получает вот только ее стоящие дыбом волосы и фиолетовые копгти страшнее всяких угненных коллег Тайма вышла из врат третьей. Спокойно так вышла. В руках по кинжалу, на бедре колчан со стрелами, а за плечами лук с натянутой тетевой. И не боится она, что жила на оружии растянется. Раз так, то, скорее всего, оно заговоренное. Или эльфийское, что одно другого не исключает. эльфа свое оружие заговаривает всегда. Потом из перехода выпала Аэллиниэль. Эльфийка, бледная, как коренной житель пещер Телькхар, дух смерти, вышла и рухнула на землю, свернувшись в калачик, подобно зародышу. Ее била крупная дрожь, но лук, зажатый в руке, девушка так и не выпустила. Испуганно Заахов, Тайма и Амата на перегонки бросились к Аэлиниэль, а вот засунуть ей в рот корень Шэнкхи, помогающий при судорогах, они зря пытаются. Она же сейчас вообще ничего проглотить не сможет. Только подавится или задохнется. А как мне кажется, Тайма и Амата совсем не этого желают. Тут все должно пройти само собой. Через полчаса где-то. Ну, час максимум. А если кто-то энергии поделится, как Трим со мной, то минут пятнадцать вполне хватит. Эх, не хотелось покидать нагретый плащ, но торопиться надо. Я поднялся и подошел к суетящимся женщинам. да совсем плохо. Зрачки широко распахнутых глаз почти закрывали радужку. Значит, действительно страж. Я опустился на колени рядом с Аэллиниэль и прикоснулся ладонью к ее влажному и холодному лбу, сосредоточившись на передаче энергии. Амата хотела было оттолкнуть мою руку, но Тайма перехватила ее за запястье и, встретившись глазами с клеречкой, одними губами сказала «Не надо». «Что ж ты, я сегодня такой добрый? Может, съел чего несвежего? Убивать уже пора». Кончики пальцев обошло холодом и защипало, как при обморожении. «Жилы, хватит, то я опять встать не смогу». Шамид, протаскивающий через врата напуганных коней всех своих товарищей, увидел скорчившуюся на земле эльфийку, меня рядом с ней, и сразу все понял, как всегда неправильно. Отпустив поводья и бросившись ко мне, Рыжий рванул меня вверх за воротник куртки шипя, как рассерженный грак. — Ты мне за это ответишь, темный. Специально все подстроил, да? — Да что он себе позволяет? Пульенный набор несчастный. Кож да кусте, а сам туда же. Ему повезло, что после перекачки я был еще вялый, а то он бы уже летел до да свистел. Я отшатнулся от Шамита и, едва не оторвав воротник, вырвался из его цепких рук. Шикнул на ощерившего было клыки Дрима и нехорошо улыбнулся. Меж расставленных пальцев, скинутых на уровень груди, заплясали злые алые молнии. Нет, конечно, клятву я давал, но ведь это совсем не вредно будет, правда? В руках вора блеснул острый длинный стилет. И он хочет меня этим остановить? — Шамид, стой! — истерично выкрикнула Амата. Ее никто не услышал, вернее, не захотел услышать. Рыжий сделал шаг ко мне. Алые молнии медленно превращались в серебристый туман, все сильнее сгущающийся меж расставленных ладоней. — Шамит, не надо. — Пожалуйста, он не виноват. Чуть слышно простонала эльфийка при помощи таймы, принимая относительно сидящее положение. Рыжий неожиданно, словно из него выдернули какой-то стержень, замер и выронил кинжал. Тонкое лезвие, слегка свистнув в воздухе, бесшумно и плавно вонзилось в землю, а сам вор метнулся к альфейке. Но меня-то никто не останавливал. Туман, окончательно сгустевшийся, плотное облако, рванулся к рыжему и неожиданно, как я и предполагал, выплеснулся на него хорошим таким сильным и холодным дождем. А я чё? Я ничего. Шаме-то уже давно надо было искупаться и одежку постирать. И остыть, кстати, тоже. Одежда, промокнув насквозь, прилипла к телу, выгодно обрисовав все ребра. Рыжие волосы повисли мокрыми неопрятными сосульками и активно сливали воду ему за шиворот. С носа капало, а во взгляде, брошенном на меня, сверкнула ярость. — Ага, ты б с такой же силой, через минуту подсох.